В следующем, 1618 году, Михаил заключил мир с Польшей. Слушатели знают, что Владислав вместе с атаманом Сагайдашным был уже под стенами Москвы. Ему очень хотелось надеть на себя русскую корону, и потому неудивительно, что он даже разбойников брал в свои союзники. Запорожские казаки со своим атаманом были настоящими разбойниками. Кроме того, Владислав привел с собой наемное войско венгров и немцев и старался, насколько мог, настроить против царя жителей всех областей, мимо которых проходил. Но все это было напрасно. Пятилетнее правление так утвердило русских в их привязанности к Михаилу, так явно показало им все его прекрасные качества и все умные распоряжения, Так убедила их в мысли, что он один может спасти их отечество от погибели, что жадный польский королевич почти везде встречал отказы на свои непорядочные предложения и разве что силой мог заставить жителей некоторых городов и селений изменить законному государю. Другим препятствием для осуществления намерений Владислава были храбрые полководцы Михаила, среди которых больше всех отличались князья Пожарский и Трубецкой, окольничий Годунов и воевода Жеребцов. Первые три заставили Владислава отступить от Москвы, последний – от Троицкого монастыря. Это священное место, так часто защищавшее наше Отечество, опять спасло его. Здесь Владислав в первый раз почувствовал невозможность завладеть престолом России и отказался от этого безрассудного намерения. Он послал в монастырь к воеводе Жеребцову и Келлорю Авраамию грамоту, в которой писал, что «соглашается переговорить о мире». Вы можете представить себе, друзья мои, что после всех ужасов, которые происходили в России из-за этой продолжительной войны с поляками, наши предки очень обрадовались предложению королевича, и царь Михаил Федорович тотчас отправил в монастырь для мирных переговоров одного из своих первых бояр Шереметьева с двумя дьяками – Болотниковым и Сомовым». Они встретились с польскими министрами и чиновниками в деревне Диулина, лежавшей в трех верстах от монастыря, и после многих споров с обеих сторон согласились помириться на четырнадцать лет и шесть месяцев. Это перемирие дорого стоило России. Она должна была уступить Польше много своих городов, и в том числе Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский и Стародуб. Но эта потеря вознаграждалась тем, что все польские войска оставят Россию, и родитель Михаила, знаменитый Филарет Никитич, получал свободу после длительного плена в Варшаве. «Не знаю, что описать вам, милые слушатели мои, ту ли тихую небесную радость отца, которую чувствовал добродетельный Филарет в минуту, когда узнал, что Бог так милостиво вознаграждал его продолжительное страдание и с такой славой возвращал на родину в объятия милого сына и царя, уже несколько лет прославляемого народом» или то пылкое, неограниченное восхищение, каким наполнилось сердце сына при одной мысли о близком свидании с нежным родителем. Вам не понять еще, наверное, высокое святое чувство этого счастливого отца и вашим юным сердцам гораздо ближе сыновья радость молодого Михаила. Итак, послушайте об этой радости. В то время во всей России говорили о ней. И старики, и дети рассказывали друг другу о том, с каким нетерпением ожидал царь своего отца, какие почести готовил ему, с какой заботой посылал государственным чиновникам встречать его во всех городах, где он будет останавливаться. Михаил выехал из Москвы навстречу к своему отцу, и, увидев его, упал перед ним на колени, несмотря на свое царское достоинство. Михаил в этот счастливый день не хотел радоваться один. Он осыпал милостями своих подданных, простил всех преступников, освободил всех заключенных и, наконец, заложил каменную церковь во имя того святого, чья память праздновалась в день возвращения Филарета. Со времени этого возвращения счастье России еще более утвердилось. Со свежими юношескими силами Михаила, с пылким усердием его молодого сердца, соединилась вся зрелость ума, вся долговременная опытность его родителя. Как благодетельно было для России это соединение! Все государственные дела шли в стройном порядке. Сын с уважением принимал малейшие советы отца. Отец не имел другой цели, кроме счастья и славы России. Во всех царских грамотах писали так – «Государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея России и отец его, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич посвящен был в патриархии вскоре после приезда из Польши, но только одни неотступные просьбы сына, бояры всего народа заставили добродетельного и смиренного митрополита принять это высокое звание».